Глава двадцать Если честно, у меня мелькала мысль, что колдун может быть прав. Шазам не просто так ко мне свои руки и речи тянул. И с него станется устроить какую гадость, чтобы заполучить себе дракона. Вот лучше бы он что и сделал. А не я. Не я сама. Я застряла. Колдун, когда ход выбирал и толщу изучал... Не подумал ведь о диаметре прохода и о размере меня роскошной. Если поначалу мы вполне бодро шли и ползли, то есть он шел, а я ползла, то потом лаз делался все меньше. И в самом узком месте я совершаю стратегическую ошибку. Вместо того, чтобы ползти аккуратно, бочком, извиваясь и примеряясь к каждому каменному изгибу, я делаю резкий рывок, надеясь преодолеть все за раз». Я-то преодолеваю. Моя попа... Нет. Кря... Выдает неожиданности. Марик, что случилось? Ни за что не скажу. Пусть дальше идет. Как завернет за тот поворот, сама попробую выбраться, чтобы он ничего не узнал. Но не могу же я признаться, что у меня слишком обширный зад, и этот лаз ему не по размеру. Я даже продавщицам не признавалась, что размер сорок четыре у меня только сверху, а снизу полноценный сорок шесть. А тут целый колдун. «Отдых с...» — сообщаю с самым независимым видом, на что армази задирает бровь. В полумраке его лицо, освещенное лишь факелом, при этом выглядит поистине демонически. «Марик, какой отдых? Надо до конца дойти, а там уже отдыхать». Мы хоть и защищены от всякой непогоды или камнепада здесь, но останавливаться тоже не стоит. Слишком непонятное место. «Дя-дя», — киваю глубокомысленно. «И-ди. Я за тобой с...» А сама с места не двигаюсь. Смотрит на меня с явным недоумением. Плечами пожимает и таки поворачивается спиной. «Идет». Ну, а я немедленно начинаю елозить и вытягивать застрявшее место, упираясь передними лапами в скальную породу. Крылья, что были распластаны по бокам, удается так высвободить, но ну, на попу это почему-то никак не влияет. «Марик?» Колдун останавливается и оборачивается. Я немедленно замираю и дарю ему самую честную улыбку. «Да заверни ты уже за угол, все у меня хорошо». «Почему ты не идешь?» И «дю». Улыбаюсь еще шире. Представляю, как это со стороны выглядит. Марик. В голосе Армази нотки усталости и раздражения. Ух, как я его понимать научилась. Не время для игр. Поторопись. «Дя». А сама тихонько и незаметно, как мне кажется. Начинаю скрести задними лапами, упираюсь ими в надежде, что все-таки выдавлю себя из этого горлышка. Хруспф! Раздается громкий звук. Замираю. Колдун тоже. И прям чувствую, как от него начинает пахнуть подозрениями. Так, что происходит? Вместо того, чтобы оставить покоя красного как рак внутренне дракона и пойти дальше, дав мне возможность выбраться и не потерять драконе лицо, он возвращается назад. Возвращается, окидывает взглядом всю картину еще и факелом подсвечивает сволочь, и потом таким противным голоском спрашивает. «Ты что, застрял?» «Нет!» Меня выдает слишком быстрый ответ. «Марик, ты застрял?» «Ха!» «У тебя...» Колдун снова изучает меня и выдается смесью изумления и веселья. «У тебя зад застрял?» Только дальше ничего не говори, колдун у толстопопик он едва не сгибается от приступа сдавленного хохота а я р, -р, -р, -р, -р заявляя в бешенстве я сейчас тебя спалю вот что это значит но марик плечи колдуна подрагивают как и факел в его руках это и правда очень рр ненавижу Понял, понял. Бормочет. Хрюн. А делать что теперь? Как тебе помочь? Дождаться, когда ты... похудеешь? С тоской вспоминаю мультик из своего детства на эту тему. Даже не думала, что Винни-Пуху в этой ситуации тоже могло быть неприятно и стеснительно. А этот еще и улыбку едва сдерживает. Обидно. И вообще ненавижу. Давай магией. Хоть что-то внятное предлагает когда включает свой мозг, потому что в предыдущем диалоге он был явно выключен. Я могу аккуратно снизу ослабить камень и землю, прогнуть, а она мне легко поддается. И тогда проход расширится, и тебе несложно будет вытащить свой... то есть проползти вперед. Смотрю на него как на идиота. Ну, конечно, давай. Или тебе нужно мое подтверждение. Полагаешь, что я хочу здесь остаться навечно или пока не похудею? Закрепляет факел между двух булыжников и выставляет вперед руки. Бормочет на чем-то своем, магическом, водит ладонями. Красиво, кстати. Если бы я не ненавидела его теперь, обязательно залюбовалась бы. Под пузом начинает щекотать. Будто лежишь на пляже, и тебе кто-то на живот сыпет тонкую струйку песка. Сначала становится свободнее дышать. Потом я будто слегка вниз съезжаю. И в этот момент одновременно... Отталкиваюсь задними лапами, подтягиваюсь передними и со звуком «хруп» наконец освобождаю значительную часть себя, точнее, свою самую значительную часть, и вываливаюсь на свободное пространство. Тут же вскакиваю, встряхиваюсь, насколько позволяет место, и молча начинаю топать вперед по все расширяющемуся тоннелю. Позади топает колдун и пытается до меня докричаться. «Марик, я независимый», И самодостаточный дракон. «Марик, погоди!» Самодостаточный и малообщительный. И гордый. «Марик!» Колдун каким-то невероятным образом просачивается чуть ли не сквозь меня, встает напротив. «За морду хватает. Вот что за манера за морду хватать, а? Ты что, обиделся?» «Нет. Сама не смотрю на него». «Хм, понятно». Сильно не обиделся? Сильно. Но мы же друзья. Можем так шутить друг над другом? Он будто растерян. Я, кстати, тоже. Потому что если и правда друзья, в смысле дружбаны парни, то оба бы поржали над этим. И если бы я не воспринимала его как мужчину, чье восхищение и интерес для меня важен, может, тоже посмеялась. Но никуда не денешь. Даже в драконьем теле Того факта, что я испытываю к нему недружеский интерес. И что я девочка. Я переживаю, как выгляжу. И всегда немного стеснялась того факта, что не тростиночка. Эх, топаем дальше. Молча. Может, каждому есть над чем подумать. А потом проход совсем расширяется. Я уже могу даже шею поднять. И воздуха все больше света. Ускоряемся. Входим, наконец, на воздух. Я радостно раскрываю крылья навстречу свету, изгибаюсь, зеваю во всю пасть, пытаясь избавиться от ощущения скованности, вызванном долгим пребыванием в полугоризонтальном положении. И застываю вот в этой дурацкой позе, потому что, наконец, вижу, где мы оказались. «Мне это не нравится», — тихо говорит колдун. Хотя картинка самая замечательная но мне это тоже не нравится. Перед нами долина. Со всех сторон окруженная камнями, скалами, основаниями пик. Достаточно большая, чтобы сюда проникал солнечный свет. Но не настолько, чтобы не ощущаться уютной. Камерная, красивая и необычная долина. Посреди огромные естественные бассейны с горячей на вид водой. Там пар поднимается. И гейзеры небольшие. И от этих ван... Растения ползучие, разноцветные, разбегаются. Есть даже деревья, похожие на плакучие ивы, кустарники со всякими ягодами, мхи, такой оазис посреди каменистой пустыни. То есть то, что мы видели и чувствовали прежде, тепло, необычные цветы, было лишь предварительными ласками. А вот здесь настоящий катарсис. Беда в том, что эта чудесная долина выглядит обжитой. Пусть и без домов, но так ощущается. Настолько красивый и правильный, настолько привлекательный, аж между крылышек зачесалось, что просто не может не принадлежать кому-то. «Неспроста это все. бормочет колдун, отступая и доставая меч. «И лаз этот не просто так, а для кого-то. И местность. Наверное, какое-то время назад здесь трясло, и вышли наружу природные теплые воды. Растения тут же проросли, и кто-то мог захотеть поселиться» но если подумать, то обвалы могут быть связаны с тем, что этот кто-то, ой, как не хочет, чтобы сюда кто попал. «Дя!» Даже вслух не надо произносить. Ррр. «Марик, я и так понимаю, что надо искать выход как можно быстрее. Не рычи!» «Это то не я!» Вздрагивает и смотрит на меня. А потом мы медленно оборачиваемся туда... Откуда донесся новый рык? Ух! Там дракон. Выходит из полумрака соседней пещеры. На несколько мгновений я буквально ослеплена его красотой. Он золотой. Золотой совершенно. Размером, как мне кажется, с меня. Нос еще более длинной шеей, более поджарым телом. А на кончике хвоста красные всполохи. Я что, так же потрясно выгляжу? Божечки дракошечки, Дон да просто невероятен. Меня тянет в его сторону так, что я прям несколько шагов делаю, пока не чувствую, что за хвост дергают. Марик, ты чего? Ой, и правда, чего это я? р разивает Разевает пасть золотое чудо веще. А я вдруг понимаю, именно на уровне инстинктов, что он мне рад. «Даже больше, чем рад. Даже слишком. Полный аут. Ре-тим. Рявкую и подставляю колдуну крыло. Ну не тупи, Армази, забирайся скорей». «Какой летим?» — возмущается тот. «Здесь же пики, это опасно». сес! Ору еще громче, потому что золотой делается недовольным на нашу возню и раскрывает широко крылья, демонстрируя, какие они у него мощные». «А еще красивые безумно. Золотые, но с красными прожилками. Так, Марика, точнее, драконица, не отвлекайся». «Марик, он такой же, как ты. Вы можете договориться. Не знаю, почему ты его не почувствовал. Может, потому что у него золота нет, или ты не претендуешь на его? Справимся. Или победим его, если нападет. У меня меч, у меня магия, у тебя огонь». «Дурак ты, колдун, и я не могу тебе объяснить, в чем дурак, да и времени нет. Хватаю его, как в былые времена, нижними лапами и резко взлетаю наверх. Золотой немедленно дает обиженный рев И тоже взлетает за нами. Марик, с ума сошёл!» А раздается снизу возмущенная. «Да вроде не сошел и не сошла, просто буквально шкурой прочувствовала до конца, что происходит. Для людей мы, может, все одинаковые». И всяких таких органов я не обнаружила. Но я все-таки девочка-дракон. А это мальчик-дракон. И он хочет со мной вовсе не подраться. Причем прямо сейчас хочет не подраться.